Если бы продолжались бои, подумал, как поступить с такой просьбой, а теперь, когда все кончено, пусть прощается. Переведите, что разрешаю. Немец снова скинул руку к козырьку фуражки, повернулся и пошел к стоявшим поодаль офицерам. Два других генерала не двинулись с места. Немецкие офицеры, топтавшиеся все это время на снегу в положении вольно, подровнялись и стали по стойке смирно. Господа офицеры, срывающимся голосом сказал немец. Вы мужественно перенесли сталинградский ад, вы мужественно перенесли русскую зиму. Я надеюсь, что вы также мужественно перенесете русский плен. Прощайте. Он выкинул руку с фашистским приветствием, повернулся и пошел обратно к эмке. У нее уже были распахнуты обе дверцы, и рядом ждал Никитин. Немц шёл размеренным шагом, а в глазах у него стояли слезы. Да его поведение и его речь могли вызвать к нему чувство уважения, а слезы в такую минуту не говорили о слабости, скорее напротив, о силе. Но хотя все это промелькнуло в голове Серпелина, главное, о чем он подумал, глядя на немца, было и не то, и не другое, а третье. Он подумал, что война с ними будет еще долгой, а может быть, очень долгой. Сейчас после победы не хочется так думать, но поддаваться этой слабости нельзя. Никитин с тремя генералами уехал на двух эмках, своей и Картунова, а Серпирин приказал комдиву, чтобы тот выделил четыре грузовика и отправил на них офицеров штаба корпуса тоже в штаб армии. Чего полковник нос повесили. Недовольны, что немец отказался вам капитулировать. Подумаешь, какое дело? Все равно его, со всем его войском, вы и ваша дивизия в плен взяли, а не я или кто-нибудь другой. А немецкие генералы нам требуются живые, а не мертвые. Приходится соблюдать этикет. Всё ясно, товарищ генерал, сказал Картунов. — Откровенно говоря, перед своими людьми стыдно было. Мы его в плен взяли, а он мне, их командиру дивизии, капитулировать отказывается. Нашли чего стыдиться, сказал Серпелин. Пусть немец стыдится, что он генерал, лейтенант и командир корпуса, а вы полковник, его в плен взяли вместе со всем его штабом, в котором одних полковников штук десять. Сколько пленных за сегодня взяли? Пока по грубому подсчету, больше тысяч. А сколько в дивизии людей на сегодня? Меньше двух. Ну вот, на каждого солдата уже по два пленных приходится. А вы еще чего-то стыдитесь? Это все понятно, товарищ генерал. Победа есть победа, конечно, сказал Картунов. Но по его обиженному лицу чувствовалось, что ему продолжает портить настроение то, что немецкий генерал все таки отказался капитулировать лично ему, полковнику Картунову, которому уже дважды замотали давно выслуженное генеральское звание, а теперь вот что из этого вышло. Серпирин прочел в его глазах этот молчаливый укор, но ничего не ответил и, пожав ему руку, поехал обратно на командный пункт армии. Уже по дороге Серпиринсу с усмешкой вспомнил, как после прощания немца со своими офицерами, после той выдержки, которая хочешь, не хочешь, вызывала к нему уважение, он уже готовясь сесть в машину, повернулся и с еще не высохшими от слез глазами спросил: Я надеюсь, господин генерал, что согласно условиям капитуляции все наше личное имущество Серпирин жестом остановил его, и не дав на этот раз потрудиться переводчику, показав на Никиту, ответил по-немецки: «С "Заботами о вашем личном имуществе обратитесь к полковнику". Не отказал себя в удовольствии сказать так и не добавив ни слова, повернулся и ушел, хотя потом, после их отъезда, на всякий случай все же посоветовал Картунову установить особый надзор за генеральскими чемоданами. Аккуратный требует с вас все, что положено по условиям капитуляции. Обеспечьте, чтобы славяне чего-нибудь, не дай бог, не замахорили». В штабе армии было не до того, чтобы праздновать победу. Конечно, каждый все равно жил сегодня с праздником в душе, но дел было не в поворот. Батюк, вернувшийся в штаб раньше Серпилинам, первым делом позвонил и потребовал, чтобы к вечерней сводке были по всем дивизиям даны полные сведения о количестве взятых пленных и трофеев, и чтобы ни в коем случае не упустили точных границ территории, занятой в итоге боёв частями их армии. Батюк хотел показать товар лицом, ничего своего не отдать соседям, а если какой-нибудь захваченный танк или зенитка стоят на разграничительной линии, пусть сосед как хочет, а у нас чтобы фигурировали. Потом хоть локти кусай, больше сводки не будет, последнее. Все это требовало работы до самой ночи в поте лица. Батьёк звонил еще несколько раз. Сначала приказал, чтобы Серпилин не откладывая заполнил наградные листы на офицеров штаба армии. А то будешь после Лазаря петь. Потом позвонил, чтобы выяснить недоразумение. По сведениям из дивизии выходило, что армия взяла сегодня пять генералов, а фронт заявлял, что к ним доставили четырех, одного потеряли. Серперин к счастью был уже в курсе дела и успокоил батюка, объяснил. Донесения правдивые. Армия взяла в плен все же пять генералов, и этот пятый спорный, на самом деле бесспорный. Гитлер присвоил ему генеральское звание по радио всего три дня назад, и он ходил еще в полковничьей форме, о чем и сообщил, когда сдался в плен. У вас все, товарищ командующий. «Все», — сказал Батюк. Хотя нет, не все. Когда вечернюю сводку подпишем поужинаем. все таки люди мы или не люди? Но до 23 до сводки было еще далеко. И за это время были еще звонки Батюка и звонки из дивизии. И наконец уже поздно вечером вызов к Захарову для обсуждения с ним и заместителем командующего по тылу целого короба вопросов, связанных с дальнейшим снабжением и обеспечением армии пре обсуждали долго. Чего только не возникает в момент, когда целой армии надо переходить с одних рельсов на другие. Одно дело бои, когда жили изо дня в день с надеждой, вот-вот кончится, а другое дело тишина, которой люди пришли на пределе и хотят согреться, помыться, поспать в человеческих условиях. Чего стоит вымыть всех, как следует. Теперь сколько солдатского белья надо перестирать, сколько валенок подшить, сапог залатать. А дезинфекция помещений, где были немцы. Стифом не шутят, а у них вшивость. Достаточно мимо колонны пленных проехать, чтобы увидеть, как чухаются. И трупы придется убирать. Для начала хотя бы с проезжих мест не говоря уже о штабелях, которые всюду, в каждом подвале. Никому не охота этим заниматься, а придется. Даже эгоистично помечтали о том, чтобы их армию поскорей вывели из Сталинграда. Как не трудно на любом новом месте, а все же меньше хлопот, чем здесь в развалинах. Конечно, кого-то и здесь оставят. Они и будут главные мученики. И расчистка, и разминирование, и уборка трупов. Хорошо бы не нас. Наконец договорились по всем вопросам. И замкомандующего поехал к себе во второй эшелон. Серпинин тоже собирался уйти подкрутить своих, чтобы дали сводку пораньше, хотел оставить себе запас времени, посидеть над сводкой самому. Но Захаров задержал его. 15 минут имеешь. Как ответить? Хотел бы иметь не пятнадцать минут, а и час, и два, хотел бы откинуться на стуле, потянуться, вынуть папиросу, постучать о коробку и не спеша закурить. Но всё это еще невозможно. А пятнадцать минут, конечно, есть. Задания даны и машина запущена. Как Фёдор Фёдорович, откровенно говоря, в голове уже все уместилось, что произошло. У меня, например, еще не до конца. Серпирин ответил так, как было. И у него тоже, как недолго ждал этого, а еще сохраняется чувство. Неужели правда? Неужели в самом деле кончилось? И вопросительно посмотрел на Захарова, понимая, что этот разговор так для начала, что не для него задержан в такое горячее время. Хотел спросить тебя, как твое настроение, Федор Фёдорович? Захаров помолчал и добавил: "Не по своей инициативе спрашиваю, фронт интересовался. А может и не только чем интересовались. Настороженно спросил Серпелин: "Твоим самочувствием. Я сам только сегодня от них узнал о твоей беде. Ты же мне не сказал". В словах Захарова была обида. Пожалуй, при хороших отношениях справедливо. не сказал ему Серпелин, потому что если до конца откровенно, слишком многое пришлось бы объяснять. Значит, сейчас задержал из-за этого". А сначала показалось, хочет спросить совсем про другое. Что тебе ответить на это, Константин Прокофьевич? Что раньше не поделился, извини. Если бы вообще кому-то сказал, тебе первому.